Глава 13. Не описать мое состояние перед тем, как я шагнула в портал. До этого момента я еще не до конца осознавала, какая важная миссия предстоит сегодня. Только наблюдала за тем, как Рихтон собирается, как ректор Первой Академии имвала раскладывает бумаги. Я так и не зашла к Зиру. Меня переубедили. Хотя очень хотелось наведаться к эльфу и разузнать о его самочувствии. За меня это сделала Вивьен, Она расспросила лекарей, а чуть позже рассказала, что опасность для здоровья третьекурсника миновала. Но теперь ему нужно было время на восстановление и отдых. Экзамены ему зачли по заработанным баллам и выполненным заданиям. И это радовало. Лори. Рихтон поймал меня за руку, когда я чуть не съехала по песчаной дюне вниз. В диких землях царила глубокая ночь. Если бы не магический светляк, парящий над нашими головами, ничего рассмотреть было бы невозможно. Только дом, которому вел нас дет Варент, виднелся впереди. Его выдавал свет в окнах. «Интересно, как далеко отсюда деревня?» Прошептала я, стараясь не запнуться, а выглядывающая из-под песка камни. «Беспокоишься, Алиша?» «Понял меня с полуслова некромант?» «Да, надеюсь, они смогли справиться с китрамами». «Не думаю, что они будут рады, если мы появимся там еще раз», предугадал мои мысли мужчина. «Точно не будут» ступил в разговор ректор. «К слову, я узнал историю той семьи, что перебралась в Дикие Земли». «Правда?» – я перевела взгляд на архимастера. «Почему они бежали?» «Их объявили преступниками короны», – спокойно ответил колдун. Фамилия их рода была стерта из истории. Но, насколько я понял, глава рода отравил короля Пиранских островов. Это сейчас они входят в территорию империи валара тогда же долгое время – Были пристанищем пиратов и браконьеров. Богатые воды, шахты, беззащитное население. Король платил дань пиратам, золотом и людьми. Со временем нашлись недовольные, желающие совершить переворот. Один умелый маг изготовил сильный яд. Его подсыпали в воду короля. Умер он в ужасных мучениях. На трон зашел его старший сын, который участвовал в этом покушении. Он же и приказал казнить убийц, чтобы обелить свое имя. Впрочем, пираты с тех пор на островах не появлялись, а ценой этому стала жизнь короля и исполнителя. Но он все же сбежал. Я краем уха слышала историю о перевороте. Это произошло задолго до моего рождения, но и представить не могла, какой была правда, сокрытая победителями. «Пусть они выжили, но долго ли просуществует поселение, созданное на кровосмешении?» Заметил боевой маг. «Мы пришли». Я подняла глаза на дом, который оказался от нас в десятки шагов, и сжала зубы. Мой черед делать ход. «Леди Эрис Девальде, Рихтон подал мне руку. Позвольте сопроводить вас». «Конечно, лорд фон Логер. Мне было непривычно слышать это имя в свой адрес, но теперь оно частичка меня. Я приняла свое прошлое, приняла свою кровь и свою семью, а значит, придется соответствовать». Дед Варент открыл перед нами дверь, вошел последним, но потом обогнал и повел по коридорам к самому большому залу. В доме царила тишина, только свет в комнатах подсказывал, что мы тут не одни. «Готово». Архимастер повернулся ко мне и шепотом задал вопрос, когда нам дорогу преградила большая дверь из темного дерева. «Готово», — ответила я и вскинула подбородок. «Сейчас я должна доказать, что достойна того трона, который мне принадлежит по праву рождения» и разубедить собравшихся тут воевать за власть после устранения гарейна Эвуда. И я должна справиться с этими задачами. «Леди и лорды», — Дит Варент распахнул дверь и шагнул внутрь, «позвольте вам представить Ирис де Вальде, известная многим из вас под именем Лоррейн Атрикс». Я шагнула следом и сильнее, чем того требовалось, сжала руку Рихтона. Огромный зал, несколько длинных столов с едой и напитками — Десятки магических свечей и более сотни устремленных на меня глаз. Дыхание перехватило, голова закружилась, но я взяла себя в руки, легко улыбнулась и выступила вперед. «Приветствую вас, лорды и леди», — твердым голосом произнесла я. «Сегодня мы собрались тут для решения проблемы, которая гнетет всех нас больше двадцати пяти лет. И я благодарю вас за то, что вы уже сделали, и за то, что пришли сюда». «Мне казалось, что я говорю что-то не то, но главное было не замолкать, иначе я признаю свой проигрыш». Рихтон ободряюще жал мой локоть, а я обвела присутствующих взглядом. «Сегодня я хотела бы познакомиться со всеми вами, ведь вы тут по той же причине». «Мы тут из-за которые год за годом вносят в наши страны алый император», — произнес мужчина со шрамом через все лицо. «Герцог Анлуйский, леди Девальдем», — представил говорившего Дитварант. «Третий сын погибшего при войне короля Янтанша». «Я соболезную вашей утрате, герцог Анлуйский», — кивнула я законному правителю самого южного королевства империи Имвалар. Именно с него начался захват материка. Именно на тех землях родился Горейн Эуд. И всем этим бедам есть решение. Империя избрала своей столицей бывшее королевство Белонт, И с него мы начнем возвращение власти земель законным правителям. «За наш счет вы вернете себе свои земли, леди Двальде», произнес герцог Бурай в меня взглядом. «Мы ждали, пока лорд Атрикса изволит представить нам принцессу крови, но что-то явно пошло не по плану». «Все вместе мы вернем земли, что принадлежат нам по праву». Поправила я его, намеренно пропустив мимо ушей последнюю фразу. «Мы освобождаем не только Белонт, но и все захваченные ранее позднее королевства». «Или меня неверно проинформировали?» В зале повисла тишина. Я чувствовала, как меня проверяют. Видела взгляды, слышала шепотки. «Наши страны не смогли одолеть Эвуда, когда он порабощал земли и убивал людей», произнесла я. «Потому что все мы были порознь. Не приходили друг другу на помощь, не просили они. Но сейчас наши силы объединены. И пусть империя все так же сильна, Горейн Эвуд постарел и расслабился». Он не сможет вовремя отреагировать. Более того, нас поддержит Хелден. Тишина стала гробовой. Я слишком рано сыграла этот козырь, но ситуация ускользала из рук, а Рихтон привычно усмехнулся и выступил вперед. «Нет, леди лорды, вы не ослышались», — привычная для себя манера произнес некромант. «Я уже получил от отца разрешение действовать так, как того требует обстоятельства, а не требует вмешательства одного из вольных королевств». «На нашей стороне не только сильнейшие некроманты Хелдена, но и Орден Защитников. А это уже по меньшей мере двадцать тысяч пехоты, три тысячи лучников, более сотни орудий и тысяча магов. Этого мало, чтобы отвоевать Белонт?» «Этого... этого должно хватить с нашими людьми». Герцог посмотрел куда-то в сторону. «Особенно с присутствием высших некромантов. Они будут». «Кивнул мужчина. Сколько людей предоставите вы?» «Мы бы хотели обсудить это с будущей королевой Белонда», подала голос светловолосая дама с острыми ушками, представительница эльфов, возможно, даже мать Дианара, «так как все действия будут проводиться на землях ее страны, если эта страна захочет ее видеть на троне». Леди Девальде передала полномочия переговоров мне, спокойно произнес Рихтон фон Логер. «Но вы принц другого государства. Сейчас мы все в одной лодке». «Но не вы». эльфийка смотрела на фон Логора с подозрением. «Для чего вы ввязываете свою страну в эту войну?» «Ради будущего, конечно же». Развел руками колдун. «Мы уже столько лет соседствуем с Империей. Война с ней для нас длилась два года. Перемирие намного дольше, но только на бумаге. Да, Хелден устоял тогда, но какой ценой? Сколько людей погибло? Сейчас нам нужно устранить проблему, которая может вспыхнуть с приходом герцога Деловинда к власти». «Вы боитесь мальчишку?» – пыркнул зеленокожий мужчина в одеждах из меха и кожи. «Горейн Эву тоже не был старцем, когда начал войну», – напомнил Дитварант. «Не стоит недооценивать противника. Часть из здесь присутствующих именно по этой причине лишилась своих земель и свободы». По залу пролетел новый поток шепотков. Я замолчал, чувствуя как ладошки вспотели, а саму меня трясет от переживаний. «Хорошо», — наконец произнес один из мужчин. «Людей у нас достаточно, мы можем нанести удар». И понести большие потери. Я не увидела, кто это сказал, но его слова зацепили. «На войне всегда есть потери», — огрызнулся герцог Анлуйский. «Нельзя жалеть ресурса». «Наши ресурсы — это люди», — твердо произнесла я, встретившись с мужчиной взглядом. «Мы должны минимизировать потери». Ария имвалар слишком велика, даже с нашими силами нет возможности сделать все быстро. Произнес мужчина в летах, выступая вперед: « Это затянется на месяц, а то и годы. Скоро зима, нам нужно успеть до первых холодов. О том, что зимы суровы настолько, что люди из своих домов предпочитают выходить только за дровами для растопки печей и каминов, новостью не было. Тогда нужно ударить из-подтишка я прошла к одному из столов на котором развернули карту материка армия горины эвода рассредоточена по всей империи они не сидят в балонде не охраняют голову императора для этого существует другая боевая единица хотите сказать что мы должны уничтожить имперскую гвардию хмыкнула эльфийка леди девальды вы точно разбираетесь в том что говорите гвардия эвод набирает лучших из лучших постоянно пополняет ряды это уже хорошая сильная армия а не защитный гарнизон. «Я не говорю, что мы должны ее уничтожить», обвела взглядом всех собравшихся. «Я говорю, что нам надо вывести ее из строя. Если мы сможем обезвредить большую часть, другую обойти и с малой вступить в бой, нас никто не будет отделять от Эвуда. Но нужно действовать аккуратно. Армия нам может пригодиться, если этот план провалится». Я сама слышала, как жестоко звучат мои слова. Понимала, но ничего не могла с этим сделать. Я Девальде, будущая королева. По крайней мере, должна ею стать, чтобы вельможи Белонда не перебили друг друга ради власти, а потом... До этого потом еще надо дожить. «И как вы предлагаете обезвредить эту армию?» – хохотнул кто-то за моей спиной. «Это так же легко, как всадить кинжал в сердце императора». «На этот счет у меня есть одна идея. Я выпрямилась и поймала взгляд Рихтона. Мне нужно три дня, чтобы проверить возможность уплатить задумку. У меня есть это время?» «Времени у вас хоть до зимы», — согласился герцог. «Но мы все же предпочли бы действовать согласно изначального плана». «Принцесса крови попросила три дня на попытку реализовать свой план. Если у леди Девальды получится, то мы избежим множества смертей и сможем ускорить переворот», — произнес Дитварен. «Мы уже давно пришли к согласию касательно первоначального плана». «И все мы знаем, что войны такого масштаба могут длиться не один год. Нам на руку другой исход. Или кто-то не согласен?» Минута тишины показала, что несогласных с этим утверждением не было. «Есть ли нам тогда еще что сегодня обсудить?» Ректор Первой Академии Имвалара пришел на выручку. «Да, я кивнула, уже не чувствуя той неуверенности, что раньше. После завершения Освободительной войны...» «Я предлагаю всем освобожденным странам заключить пакт о перемирии. Мы все обязуемся не нападать на соседей и поддерживать их в случае беды». «Какой в этом толк?» — фыркнула женщина в черном платье, поправляя выбившуюся из прически прядь. «В случае возникновения нового поклонника магии крови», — проговорила я, встретившись с ней взглядом, «мы сможем общими силами дать отпор, а не пригибать свои колени один за другим». «Или мне стоит вам объяснить, насколько сильна и хаотичная магия крови, которая привела Горейна Эвода к трону и созданию Империи?» «Смысл в этом предложении есть», — тихо проговорил эльф с тонким оборчем на лбу. «Но нужно обсудить более подробнее, подготовить свои условия». «Конечно», — я кивнула, — «я не предлагаю составить пакт и подписать его прямо сейчас. Но мы должны быть готовы к любой проблеме, которая может наступить после Эвода». «Если это после, конечно, наступит», — хмуро произнес мужчина в сером камзоле. «А если мы откажемся подписывать этот пакт?» — произнесла леди в брючном костюме. Судя по ее прическе и макияжу, принадлежала она к некогда свободным народам Востока. «Тогда в случае опасности или беды вам не протянут руку помощи», — спокойно ответила я. «И это добровольное решение. Но я вижу его оптимальным, оглядываясь на историю». Билон, если я окажусь на троне, с радостью подпишет этот договор со всеми желающими государствами. Собравшиеся замолчали, они обдумывали все, что услышали за эту ночь, а я надеялась, что ничего не упустила, что все, что мы продумали с Рихтоном и Дитом, было озвучено и подано правильно. «Во мне должны увидеть будущую королеву Билонда, которую захотят посадить на трон после того, как империя развалится» и не столько представителей соседних государств, сколько главы знатных родов королевства, которые сейчас тут присутствуют. «На сегодня мне больше нечего вам сказать», — произнесла я. Кроме того, что у Белонда есть еще более грозное оружие, чем высшие некроманты, предоставленные Хелденом. «Вы решили нас сегодня удивительно запугать», — усмехнулся один из знакомых мне лордов. «Ни то, ни другое». Я прикрыла глаза и позвала Адахара. «Просто сообщаю вам, как моим союзникам, что Девальде пришла сюда не только за помощью, но и со своим козырем в рукаве». «И что же это за помощь?» С интересом поинтересовался представитель общины орков. Он смотрел на меня с теплом во взгляде, как и полагается тому, чья дочь признала меня своей нарой. Но вместо моего ответа над домом раздался рокот. Дракон пролетел над зданием, взмыл и с грохотом приземлился у входа. Я не видела это, но ощутила присутствие. Я почувствовала своего дракона, своего друга и помощника. «Быть не может», — упавшим голосом произнес один из мужчин, отодвигая тяжелую штору и пытаясь что-то рассмотреть в ночи. «Это дракон?» «Верно», — я победоносно улыбнулась, обвела взглядом собравшихся. Я видела на их лицах недоверие, удивление, восхищение и испуг. Только королевский род Девальда мог приручать бестии. И в этой войне я воспользуюсь этим даром, если будет необходимо.